Глава 11. Мифологическое наследие и европейская литература 20-21 веков. Древен мир. Он древней. Плащ Одина, как вретище. ржавиков на железном мече. Черный ворон Хугин скорбной памяти детища. У него на плече. Бунин. Скандинавская мифология – один из толпов европейской культуры. Музыка, живопись, художественная литература пропитаны скандинавскими мотивами. Не пытаясь объять необъятное, мы рассмотрим лишь литературу и почти исключительно европейскую, хотя интерес к скандинавской древности давно шагнул за пределы Европы. Мы расскажем о наиболее значительных произведениях и наиболее типичном использовании мифологических сюжетов. Толкин – переводчик. Еще в 20-х годах прошлого века Толкин перевел поэму «Беовульф», но так не опубликовал ее. Перевод отредактировал один из сыновей ученого и опубликовал только в 2014 году. Новые книги. Знакомые герои. В России всплеск интересов Скандинавии приходится на Серебряный век. Если ранее аллюзии к северной мифологии были не так уж и часты, в отличие от аллюзий к греческой, то на рубеже XIX-XX веков об этом суровом крае и его древних верованиях пишут поэты первой величины. Валерий Брюсов, Николай Гумилев, Константин Бальмонт, Иван Бунин, Илья Селевинский. В скандинавских же странах интерес к мифам и легендам прошлого не пропадал, начиная с эпохи романтиков, а во второй половине XX века побудил замечательных писателей к созданию произведений, мгновенно ставших классикой детской литературы. Благодаря шведской писательнице Астрид Линдгрен и норвежской писательнице Турил турстет раскрылся воспитательный потенциал северных сказаний. В сказочной повести «Линдгрен» Рони, дочь разбойника, вышедшей в свет в 1981 году, узнаваемо представлена природа Скандинавии, придающая сказке поразительный романтический колорит. А среди фантастических существ, которыми населены леса, окружающий разбойничий замок, Встречаются мохнатые тюхи, существа, покрытые шерстью, подобно ульдра, и тоже живущие под землей, но, в отличие от них, глупые. Именно такими выводятся в более поздних легендах тролли. Серые гномы, подобно прочим волшебным созданиям, чуют человеческий страх и нападают на слабого, вот почему нельзя их бояться. А еще они, как полагается гномам, сведущие в драгоценных металлах и любят копить богатства. В награду за спасение своей жизни Серегном рассказывает одному из разбойников, где можно разжиться серебряными самородками. Повесть «Хаугер Сигурд. Победитель дракона» вышла на год позднее, чем «Сказка о Роне», и тоже стала популярна во всем мире, тоже была экранизирована. Юный Сигурд, сын Ярла Хакана, живет в сене мифа о своем великом тёске. От него ждут подвигов, достойных викинга. Но то, что он совершает, куда значительнее. У него, как и у Рони, достаточно отваги не только для того, чтобы с достоинством выходить из опасных ситуаций, но и для того, чтобы проявлять гуманизм, несмотря на противодействие со стороны окружения. Вполне определенно, и Рони, и Сигурд – культурные герои, олицетворяющие нравственный прогресс. Сначала наука, потом творчество. Хаугер, прежде чем взяться за творчество, основанное на этнических мотивах, Изучала этнологию, фольклор и скандинавскую археологию в Университете Осло. А потом на протяжении пяти лет работала в отделе эпохи викингов Исторического музея Осло. В серии романов Джон Роулинг о Гарри Поттере можно также найти множество героев, которые напомнят нам о древних сказаниях. Тролли, великаны, гоблины, эльфы. Оберегающие богатства гоблины явно состоят в родстве с гномами, а домашний эльф с английскими Брауни и скандинавским Томте. В незапамятные времена, с тех пор много воды утекло, я намеревался сочинить цикл более или менее связанных между собой легенд, от космогонических до сказочно-романтических, и хотел посвятить эти легенды моей стране, моей Англии. Разумеется, столь великая цель возникла не сразу. Ей предшествовали сюжеты, приходившие ко мне с детства. Чем больше их становилось, тем явственнее проступали связи. Несмотря на то, что меня постоянно отвлекали, сначала домашние заботы, потом учеба и работа, я продолжал их записывать, чувствуя при этом, что лишь фиксирую существующие в действительности, а вовсе не изобретаю. Толкин. От старого мифа к новому жанру. В начале 20 века группа амбициозно настроенных английских молодых людей задумала создать мифологию для Англии. Ведь народ Великобритании происходит от бритов, саксов, галлов, франков, и мифология британских островов – это сплав различных мифологий. Воссоздать и зафиксировать древние верования мечтали многие, но отважились взяться за этот героический труд малоопытные юноши. Но не успели. Их судьбы круто изменила война, которая впоследствии вошла в историю как Первая мировая. Продолжить труд взялся лишь один из тех юношей – Джон, Рональд, Руэлл Толкин. Это стало делом всей его жизни. Толкину удалось создать свой мир, который заложил основу для дальнейшего развития жанра фэнтези. Будучи писателем и филологом, он во многом опирался на сюжеты известных ему мифов, а его настольной книгой стала как раз «Старшая Эдда». И в «Сильмариллионе», и во «Властелине колец», и в других произведениях Толкина мы найдем немало знакомого. Средиземье. Разве это не Мидгард? Эльфы – светлые альвы, гномы – темные. Даже имена, которые носят короли подгорного народа, знакомы нам по прорицанию вельвы. Кольца власти – вариации на тему проклятого золота. И это лишь наиболее очевидные из аналогий. Один из главных героев Сильмариллиона, Берен теряет руку в противоборстве с чудовищным волком Кархаротом, питомцем главного антагониста Моргута. Как бог Тюр остается без руки, когда возникает необходимость посадить на цепь Фенрира? Ничего общего? Толкин, как ни удивительно, не любил творчество Вагнера. Очень не любил, когда между ними проводили параллель и не хотел признавать никакого сходства. Однако обоих мастеров, и писателя, и композитора, интересовали символическое отображение власти, образ кольца и буйство человеческих страстей. Однако, говорят исследователи, если у Вагнера кольцо лишь пробуждает у владельца жажду золота, то у Толкина оно подчиняет личность и раскрывает потаенные темные стороны натуры. Толкин – основоположник жанра фэнтези. Этот популярнейший нынче жанр возник в середине прошлого века, когда был издан «Властелин колец». Современные писатели имеют возможность выбирать, следовать ли им в русле жанра или вернуться к истокам, познакомиться с памятниками скандинавской литературы. и попытаться создать на классической основе что-то свое. Многие так и поступают. И нордическая или скандинавское фэнтези прочно заняло свое место в ряду этнического фэнтези. От «И ледяные великаны» Нила Геймана, «Последний свет солнца» Гая Гэврилла «Сломанный меч» Пола Андерсона, «Море троллей» Нэнси Фармер, «Книги русских мастеров фантастики» Марии Семеновой и Елизаветы Дворецкой, снова и снова пробуждают интерес читателей к Европейскому Северу и его поражающим воображение сказания Тролли бывают милыми. Доказательство тому – серия книг финской писательницы Туви Янсен «Муми-тролли». Уклад их жизни весьма напоминает быт и нравы толкиновского шира, населенного хоббитами. Текст читал Егор Браун.